Тигринный поезд. Коровник, вечер. Почти все коровы заснули. Только Мамаму мама в своем стойле усиленно думала и ничего не могла понять. Ворон не появлялся весь день. Она представила себе, как он лежит покинутый всеми в холодном вороньем гнезде в глубине большого леса. А вдруг он простудился, умирал. «Может быть, он дрожит от холода и кашляет, и у него жар, бедный ворон, он заболел!» «Ах, если бы я могла сбежать отсюда, я съездила бы на велосипеде к ворону и принесла ему горячего молока и меда!» «Тук-тук-тук!» Мамаму услышала веселое постукивание по стеклу. «И кто бы это мог быть?» – удивилась она. «Это был ворон». «Привет, ворон!» – сказала Мамаму самым нежным голосом. «Ты все-таки улучил минутку и пришел!» Ворон был необычайно весел. «Привет, привет, Мамаму!» – сказал он. «Быстрее закрывай окно, ворон!» – сказала Мамаму. «А то простудишься!» «Простужусь!» – удивился ворон. «Как ты себя чувствуешь, ворон? Ты болен?» «Болен!» Ты о чем?» – спросил Ворон. «Ты кашляешь? У тебя жар? Где-то болит?» «Перестань нести чепуху, бабушка-буренка! Я чувствую себя отлично!» «Отлично?» – переспросила она и оценивающе посмотрела на него. «Я никогда не чувствовал себя лучше!» – сказал Ворон. «Я иногда думаю, а что было бы, если я почувствовал себя еще лучше?» И он постучал себя по груди, вот как хорошо он себя чувствовал. «Хм, а я была подумала», — сказала мама Му. «Подумала. Коровы только стоят, жуют жвачку и таращат глаза. А что коровы знают?» «Но ты мой друг, ворон. Я могу разволноваться, когда ты не появляешься целый день», — сказала корова. «А ты не волнуйся», — сказал ворон «Я удивилась, куда ты пропал!» «А ты не удивляйся! Вороны вообще птицы вольные!» «Мама-му! Много чего я повидал в этой жизни, летая туда и сюда!» Му, А где ты был сегодня?» Ворон взмахнул крылом. «Далеко! Очень далеко! Я летал над горами, над долами, летал над лесами и лугами, летал над ручьями и островами!» «Ручьями и островами?» – переспросила корова. «Но в конце концов прилетел», – сказал ворон. «И куда же?» «В джунгли!» – воскликнул ворон. «Ты прилетел в джунгли?» «В джунгли, в джунгли!» – сказал ворон. «Отвечаю утвердительно!» «Ты был так далеко, и как там?» «В джунглях!» – сказал ворон «в и голос его зазвучал словно из джунглей. «Есть какаду, там есть попугаи и всякие другие птицы джунглей. Мама-му, там ведь нет никаких уток или кур, разных зябликов, воробьев, синиц и прочих печужек, как у вас здесь. Нет, там только птицы, похожие на нас, воронов. Но они не серые» красные, зеленые, лиловые и синие? В джунглях есть огурцы размером с дом и дома размером с огурец. И куда ни посмотришь, у всех носики и носищи, клёвы и хоботы». «Хоботы?» – удивилась корова. «Ясное дело, хоботы!» – сказал ворон. «И вытянул свой клюв, чтобы он стал похожим на хобот». «Потому что в джунглях есть слоны!» «Слоны?» – переспросила Мамаму. «Это ужасно большие и толстые звери!» – сказал ворон. Он поднялся в воздух и стал надуваться, чтобы быть похожим на слона. «Они, пожалуй, будут потолще вас, коров!» «Но мы... мы не такие уж толстые!» – сказала Мамаму, вскинув брови. «Слоны не щиплют траву на пастбище, они щиплют листья на деревьях своими длинными хоботами». Вора вытянул шею и стал клевать сена, чтобы стать похожим на слона, который щиплет листья на деревьях. «Щиплют листья на деревьях? Как странно!» – сказала мама Му. «Да-да, а еще у них наверху живут обезьяны!» сказал ворон и приплюснул клюв, чтобы стать похожим на обезьяну. «Они прыгают с ветки на ветку и катаются на лианах», сказал ворон и принялся прыгать под крышей с одной балки на другую, прямо над головой мамы Му. «О, и еще они швыряют бананы!» Ворон принялся расшвыривать вокруг себя сена «Обезьяны швыряют бананы?» «Да-да! Друг в друга и в слонов!» – закричал ворон и стал бросать сено в маму-му. «Обезьяны швыряют бананы в слонов!» – поинтересовалась мама-му. «Именно!» – закричал ворон, а слоны хватают бананы хоботом и швыряют их обратно в обезьян. Теперь ворон бросал сено клювом. «А обезьяны швыряют их обратно!» – кричал ворон и бросил в маму-му здоровенный клок сена. «Ну и ну!» – сказала мама-му. «И тут!» – закричал ворон. «Тут слоны начинают поливать их водой из хоботов!» «Ну и ну! Как странно!» – сказала мама-му. А птицы джунглей подхватывают бананы, взлетают в воздух и едят их. «И все это в джунглях?» – спросила мама Му. «Именно!» – сказал ворон и выплюнул сено. А над ними летают вороны. «Вороны?» «Да!» – сказал ворон. «Вороны джунглей!» Они ведут наблюдение. Нет ни одного животного, которое имело бы такой острый глаз, как вороны джунглей. Им ничего не стоит увидеть картофель по-французски за тысячу метров. Ворон закрыл крылом один глаз и стал смотреть вторым так пристально, как ворон джунглей, который высматривает картофель по-французски. Но больше всего, сказал ворон, — больше всего они высматривают тигров. Ррр. Вот так живут там в джунглях. И что значит рр? спросила мамаму. А еще пых-пых-пых, сказал ворон. Пых-пых-пых? В джунглях на каждом шагу попадаются поезда. А что говорят тигры? спросила мамаму. «Ррррр!» – сказал ворон. «На поездах они так как раз и ездят!» «Пых-пых-пых!» «Ррррр!» «Везде в джунглях ходят тигриные поезда!» «О, а я и не знала!» «Да что вы коровы знаете!» – сказал ворон. «Пых-пых-пых!» Он запыхтел, переступая по полу, стараясь быть похожим на тигриный поезд, и исчез в дальнем углу. Коровы вытянули шеи и следили за ним. Пх! Р -р -р -р. Вскоре он опять появился и пошел назад. Около мамы Му он резко затормозил и остановился. «Послушай, ворон», — сказала мама Му, «неужели ты вправду был сегодня в джунглях?» «Нет, но правда, что я летал». «Где же ты летал?» «Далеко», — сказал ворон, — «Как далеко?» «Очень далеко!» «В буфет на станции Сандвикен!» «Ого! И что ты там делал?» «Спросила мама Му». «Ел картофель по-французски!» «Да!» «И съел его весь!» «На картофеле оставался даже кусочек огурца с майонезом!» «М-ням-ням!» «А что ты еще видел?» «Поезд!» «Сказал ворон!» «И куда он шел?» – спросила Мамаму. Э, «В это... Эм... в джунгли?» «Нет, в Эйвле!» – сказал Ворон. «А куда ты потом полетел, Ворон?» – спросила Мамаму. «У меня сегодня куча дел!» – сказал Ворон. «Мне пора домой!» «Подумать только! Ты ел картофель по-французски!» «Пока, Мамаму!» – сказал Ворон и улетел в темноту. «Пока-пока, ворон», – сказала мама Му. Но он ее не слышал. Он был уже далеко, в своем вороньем лесу. Мама Му уже не видела его, но она слышала его голос. «Пых-пых-пых! Ррр!» «Пых-пых-пых! Ррр!» – ворону эхо из вороньего леса.